Глава 27. Пердимонокль. Вернувшись в Санкт-Петербург, Борис Ашанин начал жить рутинной и предсказуемой жизнью. Он выходил из дома один раз в день, самой безлюдной дорогой делая при этом небольшой крюк, добирался до помойки, выбрасывал мусор, потом заглядывал в супермаркет, покупал продуктов на сутки и возвращался к себе. Немногочисленные друзья постоянно писали и звонили, Приглашали сходить выпить или в бильярд поиграть по старому обыкновению. Но Ашанин отнекивался и отбрёхивался. Те из друзей, что были поумнее, понимали, что зла держать на Ашанина смысла нет. После интервью, данного анонимному журналисту для портала «Питер Медиа», лишний раз светиться в общественных местах Борису было опасно. То есть вы хотите сказать, что высшее руководство полиции скрывает информацию о серии жестоких убийств? Я бы выразился иначе, намеренно не привлекает внимания. Мне трудно назвать конкретных интересантов, я оперирую исключительно следующими фактами. Несколько человек, до которых полиция долгое время не могла добраться, внезапно гибнут при довольно жестоких обстоятельствах. Виновным признают человека, которому суд нужен в качестве трибуны для какой-то больной пропаганды, а смерти продолжаются. Просто уровень жестокости падает, и начинают предприниматься попытки замаскировать расправу под несчастные случаи. Я допускаю, что высшему руководству просто не нужна была шумиха. И там с готовностью приняли кем-то наскорослепленную версию о подражателе чумного доктора. Но это не отменяет того, что убийцы всё ещё ходят по городу». Шороху своим интервью Ашанин навёл порядочно. Само собой, конкретных мер принято не было. Но начались многочисленные проверки начальству нужно было как-то ответить на поток жалоб от граждан. Начали дотошно изучать дело Богдана Галяткина, всё ещё ждавшего суда по обвинению в убийствах Острелина, Барсукова и Карпенко. Назначили кучу повторных экспертиз, и глава экспертного центра Александр Петренко, он же Тарантул, переехал на работу, чтобы не тратить драгоценное время на дорогу домой. А ещё одну проверку начали проводить из-за заявлений майора Ашанина, На предмет разглашения всяких там сведений, о которых распространяться, нельзя. Но ну, Ашанина последствия этой проверки не волновали. Ну, уволит с волчьим билетом. Но ну, будет он и дальше составлять служебные инструкции для охранников казахских миллиардеров. Главное было живым вернуться после ежедневного похода до мусорки и продуктового магазина. Он, конечно, знал, что где-то незримо за ним следуют Дубин, Прокопенко и другие ребята, сторожившие безработного киллера, или как там они с чайником прозвали у неуловимого убийцу. Но всё равно было не по себе. Видел тень вдалеке, и внутри всё сжималось. Сегодня до поры до времени людей вокруг не попадалось вообще. Ну, значит, правильно выдумали траекторию. Она должна была казаться убийцей достаточно безопасной, чтобы нанести удар. Швырнул чёрный мусорный пакет в бак, развернулся, пошёл обратно. Прикидывал в уме, что взять на ужин. Полуфабрикаты надоели до смерти. Вдруг из-за деревьев вышел широкоплечий мужчина и зашагал к ошанину, широко раскидывая руки. «Борь, какими судьбами-то? Я думал, ты с концами уехал». Не сразу узнал, кто это, давно не виделись. Нет-нет, всё правильно. Это он просто бороду отпустил. Да и без формы непривычно видеть знакомца. Звали богатыря Пётр Фокин. Какое-то время... Он был ашанинским ангелом-хранителем в главном управлении, помогал бумажки без очереди протискивать на рассмотрение и всё в этом роде. Хороший был мужик, полезный и правильный. «Привет, Петь!» «Да вот, решил вернуться рассказать о некрасивой ситуации. Совесть заела». «Совесть — это хорошая штука. И для нашего брата редкость. Поедем, отметим, что ли, встречу?» «Извини, Петь, я сейчас на добровольном домашнем аресте». «Нет уж, поехали-поехали. Я отличное место знаю. Подискутируем о совести». Фокин как-то слишком сильно сжал рукой плечо Ашанина. «Про совесть надо подводку разговаривать, а я тут пить завязал. Такое вот пердемонокль». Последнюю фразу Ашанин сказал выразительнее обычного, и Фокин тут же убрал руку, потому что скорчился от боли. «Резиновые пули — страшное дело, если знать, куда стрелять». «Точно пердемонокль?» Раздался из-за мусорки голос Прокопенко, не до конца уверенного, что правильно расслышал кодовое слово. «Почти уверен, Федь. покуйте его». Пятеро крепких ребят из оперсостава уже вязали Фокина, а с другой стороны улицы подъезжала машина, из окна которой за задержанием наблюдал лейтенант Дубин, всё ещё не верящий в то, что отчаянный план с подсадной уткой удался. «Странная была картина», — Прокопенко допрашивал Фокина, а если бы кто посмотрел на процесс со стороны, то решил бы, что всё наоборот. Фёдор Иванович был сгорблен, нервно сидел на краю стула, а его визави глядел снисходительно и сочувственно. «Федь, я бы всё сделал. Всё было бы хорошо. На кой хрен ты пошёл копаться там, где не надо было?» «Фокин, давайте без комментариев в адрес следователей». Фокин обернулся к одёрнувшему его Ашанину. «Борь, чего ты на вы сразу как не родной Я, честно говоря, даже рад, что так вышло. Думал, ты гнида последняя. Решил ссор из избы вынести. А это ты ради поисков убийцы устроил. Это можно. Это, по моим понятиям, не возбраняется. Прокопенко хлопнул ладонью по столу. Петь, хватит тут выступать. Мы тебя давно знаем. Не оскорбляй нас этой клоунадой. Просто скажи, зачем ты эту кровавую баню устроил? Начнём с того, что это мог быть не я. Я пока, допустим, ничего не признаю. Но чисто гипотетически, если б это и был я, то ответ-то на поверхности. Смотри сам, чайник. Мы с тобой много лет в системе работаем. И что, сильно лучше стало жить? Уродов на улице меньше? Ничего подобного. Я раньше думал, что плетью обуха не перешибёшь, и от меня ничего тут не зависит. Но потом оказалось, что если нормальный человек берёт правосудие в свои руки, то всё получается. Кому, как не тебе, это понимать? Гром, который, наплевав на все ваши уставы и правила, поймал Разумовского. У тебя служил. Я думал, твоя школа, оказывается, ни черта. Обидно даже». Прокопенко побагровел от ярости. «Ни на что Гром не плевал. Он просто иногда сначала делает, а потом думает. Еле-еле выходит сухим из воды из-за этого. Он как отличник, который половину вопроса услышал». И уже руку тянет, даже не успев понять, что спрашивать будут не о том, о чём он подумал. А ещё он никого не линчевал, и судьёй и палачом себя не назначал. Это он зря, Федя. Справедливый суд не тот, что по закону, а тот, что из хороших судей состоит. Вот из грома судья бы вышел отличный. В допросную заглянул Дубин, попросил Прокопенко выйти на минуту. «Чего такое, Дим?» — спросил тот, прикрывая за собой дверь допросной. «Я же правильно понимаю, что сейчас мы технически ничего этому человеку вменить не можем, так?» Несмотря на то, что, скорее всего, Фокин его не слышал, Дима всё же говорил шёпотом. «Да, но я думаю, что расколем». «Уже не обязательно. Я с ребятами полазил в его телефоне. У нас есть локация в Шушарах. Он туда такси несколько раз вызывал через приложение. Видимо, совсем ничего не боялся. Или думал, что его прикроет кто-то сверху». «Надо выезжать, значит». — воскликнул Прокопенко. — Там могут быть и следы крови, и пальчики. Где-то же он того же Барсукова разделывал, правильно? Да я уже заявку подал. Завтра с рассветом группа будет готова. Вдруг там у него подельники. Тоже может быть. до завтра сможем его продержать. Неуверенно уточнил Дима. Три дня легко. Значит, отправляем его в камеру и будем колоть уже с результатами обыска на руках. Молочина, Дим. Прокопенко, довольный, похлопал Диму по плечу. Вечером Дима, возвращаясь домой, впервые увидел изумрудный город каким-то другим. Не просто бетонной бесчеловечный громадиной, а в самом деле каким-то сказочным, что ли. Наверное, дело было в том, что сказочным казался весь мир. Только в сказках ведь возможно, чтобы принц по одной лишь туфельке нашёл Золушку, а рыцарь без оружия одолел дракона. Вот в Димином представлении сейчас происходило нечто подобное. Завтра с рассветом они обыщат логово злодея, найдут там несомненные улики и прижмут кровавого гада к стенке. Он всё расскажет, и справедливость восторжествует». На детской площадке, как обычно, тусовались живуны. Дима на это и надеялся. «Здорово!» — показал им Дима растопыренную пятерню. Подростки заулыбались, ответили тем же. Дима достал из рюкзака несколько шоколадных батончиков с квокой, который на волне радости даже простил за эксплуатацию трагедии в рекламе. К тому же за это время скандальный ролик с Квокой ЧД всё же сняли с эфира. «У меня на работе большой прорыв. Захотелось отметить с кем-то, а все коллеги в делах по уши. Решил с вами посидеть». Раздал живу нам шоколадки. Те оглушительно одобрили подгон и, как и положено живу нам принялись жевать. «Дубен! Круто!» Резюмировал парень с самым хрипным голосом который когда-то первым заорал на говника. «Живуны, круто!» — ответил Дима, подумав, что в первый раз, наверное, его приняли в опасную компанию, которая нападает на людей и тусуется на детской площадке. Да, для этого определённо стоило пойти в полицию и начать ловить маньяков. С утра Дима, как обычно, подумал, что это он во всём виноват. Но не на самом деле, а в каком-то мистическом смысле. Поверил вчера в себя, пошёл отмечать раньше времени. Понятно, конечно, что дело вообще не в этом. Но трудно было как-то себя не пнуть, хотя бы по инерции. Сначала всё было как надо. По геоточке обнаружили несколько зданий, обнесённых свежим бетонным забором. Штурмовая бригада выбила ворота, и ничего. Точнее, слишком много всего. За забором был небольшой дворик и пара то ли гаражей, то ли мастерских. Всего, на что надеялся Дима, было в достатке. Следы крови, оружие и несколько тел. «Фёдор Иванович, вы думаете, всех этих людей тоже Фокин убил?» «Тела свежие, Дима. Их убили, пока Фокин ломался в допросной. А вон того мужика, ты должен знать», — Прокопенко кивнул в сторону тела бородатого мужчины, лежавшего на спине. У Прокопенко зазвонил телефон. «Чего? В камере? Кто допустил, сволочи?» «Ладно, приеду, разберёмся». Полковник макнул рукой, плюнул на землю. «Не, Дим, это тупик. Кто-то нас опередил и прикрыл эту лавочку раньше нас. Причём по всем фронтам. Фокин в камере вздёрнулся». «Ну да, сказка закончилась, осталась только работа. Теперь нужно будет выяснять, что тут произошло, без шансов на блестяще раскрытое дело». Дима оглянулся вокруг, заметил несколько деталей. Подметил их по привычке. Следы от протектора шин, стрелочка, нарисованная белым мелом, отметины от пуль в стене гаража. И трудно было объяснить себе, что теперь это всё незачем, и играть в сыщика больше не нужно. Остаются только трупы и много бюрократии.